«Он стоит третьим на камне в пещере Шлайга и зовётся к Верам. с лёгким удивлением ответил Сизоглазый. «Ну, отлично, будет здорово, если ты сможешь договориться с ним о встрече», — оживилась я. «Сделаю регалиш», — уверенно ответил Зар, не задавая вопросов о том, с какого перепугу мне вообще вступило в голову желание пообщаться с дворфом и рвануть на экскурсию.